Глава одиннадцатая Пуля попала в висок, застряв где-то внутри, поэтому лицо не пострадало. Снаружи имелось лишь небольшое входное отверстие и струйка крови, которая уже запекалась. Разглядеть убитую удалось после того, как полицейские перевернули ее на спину. «Она!» – ахнула Фима. «Лена!» Платон услышал ее и запротестовал. Нет-нет, убитую звали Анной. Ее зовут Лена, и она не является дочерью хозяев дома. Это актриса, которую они наняли, чтобы она приехала в Дивногорск под именем Анны. В то время, как настоящую Анну, ее родители одурманили какой-то дрянью, завернули в ковер и в таком виде отправили подыхать в старый гараж. Так что настоящая Анна вчера была отправлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. И приехать сюда... Она при всем своем желании бы не смогла. Арсений кивнул, подтверждая каждое сказанное Фимой слово. Мне кажется, я знаю, как все случилось. После убийства своих, скажем так, работодателей, Лена решила, чего добру пропадать. Поеду, отдохну немножко, покупаюсь в озере, погуляю по лесу, подышу свежим воздухом. Да-да, она ведь говорила, что давно мечтала о таком отдыхе, и ее явно не смутил тот факт, Что хозяева дома мертвы, а настоящая Анна находится в больнице. Ей показалось, что так будет даже лучше. Никто не посмеет ее остановить. А маршрут до Дивногорска был ей уже выстроен. Прочие мелочи они с Крючковыми тоже уже обсудили. Но Крючковы же незадолго до своей смерти отказались от своей идеи нанять Лену. Вот только выплатить актрисе неустойку они не успели. Девушка чувствовала себя обманутой. И, наверное,. Лена решила, что небольшой отдых на природе с лифой компенсирует ей потраченные усилия. Девушка не обладала большим умом, а иначе бы держалась от этой истории подальше. Где есть два трупа, вполне возможно появление третьего. И он, как мы видим, не заставил себя ждать. Платон почесал в затылке и в растерянности посмотрел на убитую. «Но вы уверены, что эту девушку зовут Лена, а не Анна?» «Абсолютно», — заявил Арсений. «Дело в том, что нам довелось пообщаться с ней до приезда сюда. Девушки очень похожи. Лукерия с Георгием специально подбирали схожий типаж. Настояли на окраске волос тон в тон, стрижки и даже одежду выделили из имеющихся запасов в гардеробе у своей дочери. Так что для человека, который раньше близко не общался с настоящей Анной... Актриса могла с успехом сыграть свою роль. Тут, в Дивногорске никто их и не видел никогда, подала голос уборщица. Ни родителей, ни их дочь, хотя догадок много на их счет ходила. Что же привлекло к ним такое внимание? А их дом? Что же в нем особенного? Дом как дом, небольшой и скромный, я бы так сказал. Что небольшой, это вы правы, только не в размере тут дело. А в чем? вместе где этот дом стоит оглянитесь по сторонам что вы видите ну как поселок лес озеро еще холмы вот в них то и дело в холмах в высоте обратите внимание что дом этих никому неизвестных крючковых стоит практически на одном уровне с домом самого хозяина и что разве это что то означает «Очень многое!» – с жаром воскликнула Лариса и принялась объяснять причудливую иерархию поселка, которая выражалась в уровне, на котором вел свое строительство тот или иной претендент на заселение в поселок. «Дивногорск – уникальное место. Сюда нельзя попасть ни за какие деньги, только за заслуги перед обществом». «Дома раздают даром?» «Нет, даром сюда тоже никого не пускают». Но все же, если у человека за душой ничего, кроме толстого кошелька, не имеется, то ему не светит пожить в Дивногорске. Соискатель заполняет специальную анкету, в которой указывает свои достижения при жизни. Какую симфонию он написал, какую передачу на телевидении вел, какой спектакль поставил, какое научное открытие совершил. Понимаете? Претенденты проходят что-то вроде отборочного тура. И уже потом, специально созданная самим хозяином комиссия, занимается рассмотрением полученных заявок. И в зависимости от важности той или иной работы, сделанной человеком при жизни, его селят на том или ином уровне. Кто по позаслуженней, те и заселяются на холмы повыше, а кто рангом попроще, те селятся ближе к озеру. Все участки хорошие, но все наши в Дивногорске знают, чем выше ты живешь, тем выше твое положение в обществе, и тем выше ты котируешься в глазах хозяина». «Какая-то иерархия на уровне курятника», — проворчал Платон. «У моей бабушки куры в деревне тоже за насест дрались. Все хотели сидеть на самом верхнем насесте. Бабушке даже пришлось ликвидировать все уровни, поставить насесты по периметру. С тех пор драки прекратились. Все сидят мирно и никуда ахчут». а то каждый вечер драки и выяснения, то главнее и выше. Но Арсения заинтересовала другое. «А почему вы говорите «при жизни»?» спросил он у Ларисы. «Ведь все жители живы». «Живы, но они уже в преклонном возрасте. Все их свершения остались в прежней жизни. Теперь они просто пенсионеры, наслаждающиеся тихой жизнью на природе и уважением по числу их заслуг. Кто-то живет один». кто-то со своими семьями. Это все прекрасно, но скажите, а за что же Крючковы получили такой дом? Ведь они ничем особенным в жизни не отличились. Вот в том-то и дело. Те, в ком хозяин особенно заинтересован, получают от него личное приглашение приехать в Дивногорск и поселиться тут. И этим людям комиссия всегда выделяет самые лучшие участки, расположенные на самых высоких точках поселка. И много таких домов. Всего четыре. Один принадлежит самому хозяину, два других – членам комиссии и их семьям. А вот четвертый отвели для строительства дома семьи Крючковых. А они к высокой комиссии никакого отношения не имели? Не имели. И заслуг перед отчизной тоже не имеют. Особых не имеют. Да, вы правы. Это довольно странно. А как можно поговорить с вашим хозяином? Глаза у Ларисы сделались огромными. «Что вы?» — всплеснула она руками. «Об этом даже нечего и думать. Его в поселке почти не бывает, а когда и приезжает, то почти не выходит. Лично я видела его всего лишь однажды, да и то мельком. Он очень занятой человек. И не на пенсии? До старости ему еще далеко. Выглядит он совсем молодо, больше сорока пяти ему и не дашь. «А как его имя?» Глаза у Ларисы вновь увеличились в размерах. «Что тут неясного?» – рассердился Платон. «Звать его как?» «А я даже и не знаю его фамилии». «Как же так? А как все его зовут?» «Все именно так и говорят. Хозяин, и все тут». Платон провел рукой по лбу, словно снимая невидимую паутину. Какое-то дремучее царство, пробормотал он. И надо же такому случиться под самым моим носом. Ладно, а что у нас со свидетелями? Володя, спроси соседей, может, они видели кого-нибудь постороннего? Да, и вот еще что. Преступник мог избавиться от оружия. Надо будет посмотреть хорошенько вокруг дома. Но не успели полицейские выйти из дома, как откуда-то появилась парочка крепких ребят. которые сопровождали невысокого дяденьку. Несмотря на установившуюся летнюю жару, одет он был во все черное. Также черными были у него волосы, брови и глазки-буравчики. Торчащие в разные стороны острые усы придавали ему сходство с каким-то жуком. Подниматься пришлось в гору, поэтому тучному дядечке пришлось нелегко. Сейчас он тяжело дышал, пытаясь прийти в себя. Несмотря на это, заговорил он быстро и с напором. «По какому праву?» — накинулся он на полицейских. «Кто вам позволил шастать по частной территории? Извольте немедленно покинуть это место. Тут находятся частные владения, и вы тут чужие». Полицейские от такого нападения слегка растерялись в первую минуту, тем более что крепкие ребятишки, которые явились вместе с жуком. надвинулись на них с двух сторон с самым угрожающим видом. Предъявленные им служебные удостоверения не произвели на этих двоих никакого впечатления. Они лишь криво ухмыльнулись и посмотрели на жука, что тот скажет. Потом один из полицейских делился своими ощущениями. «Клянусь, мне на минуту показалось, что если бы этот тип приказал своим мордоворотам выбросить нас за ограду, то они не приминули бы выполнить его приказ, а понадобилось бы, то и оружие бы применили. К счастью, в этот момент из дома показался Платон с еще одним полицейским, а следом за ними вышли из дома и Арсений с Фимой. И Жук понял, что соотношение сил не в его пользу. Только после этого он стал говорить тише, но глазки от этого у него стали блестеть еще злее. «Нам не нужна полиция». У вас произошло убийство. Не может такого быть. У нас в поселке всегда и все в полном порядке. Зайдите в дом, взгляните сами. Жук зашел. Увидел распростертое на полу тело, и ему стало не по себе. Лысина у него обильно вспотела, так что платок мгновенно промок. Жук про него тут же забыл. Платок так и остался прилипшим у него на макушке. «Это кто?» Умирающим голосом произнес он. «Это Анечка? Она жила в этом доме?» «Да». Жук скис окончательно. На платке, который все еще лежал у него на лысине, проступили темные пятна. Жук от страха вспотел так сильно, что ткань уже не в состоянии была впитывать выделяющуюся влагу. «Это кошмар!» – прошептал Жук. «Катастрофа! Что же я скажу Сергею Павловичу? Он еще вчера предупреждал меня насчет этой гости». Просил быть с ней особенно почтительным и деликатным. Я понял, что она у хозяина на особом счету. И тут вот такое. Что теперь будет? Ой, что теперь будет? И он даже прикрыл глаза и присел, прикрыв руками голову. Словно картина хозяйского гнева была слишком страшна, чтобы встретить ее, как и подобает мужчине, лицом к лицу. Что вы можете сказать про убитую? Ничего, я ее не знал. Но вы же заходили к ней вчера после приезда. Да, хозяин так распорядился. Встретить, поприветствовать. Я зашел узнать, не нужно ли ей чего-нибудь. Она не говорила, что ждет сегодня в гости кого-нибудь из своих друзей. Может быть, она опасалась преследования или жаловалась на какие-нибудь посторонние шумы в доме. Нет-нет, она ничего такого не говорила. Поблагодарила меня за участие и сказала, что хочет лечь отдохнуть поскорей, потому что устала с дороги. И больше она из дома не выходила. Прогулялась вечером до озера. Мне говорили, что она разговаривала с Лабрадорским. Значит, за девушкой приглядывали. Это могло помочь следствию. Ну или основательно затруднить его. Лабрадорский. Вроде бы знакомая фамилия. Кто это такой? Артист? Гений эстрады. Сейчас уже на пенсии, конечно, но поклонницы его и тут не забывают. Дня не проходит, чтобы мы не выдворили какую-нибудь особенно темпераментную дамочку с территории поселка. Лабрадорский — это его псевдоним. Возможно, кто-то из этих поклонниц приревновал своего кумира к погибшей. Все может быть, хотя мне доложили, что разговор у них длился не больше 10-15 минут. — Согласитесь, за это глупо убивать. — Где можно найти этого Лабрадорского? — Так у себя. Он в это время всегда отдыхает после обеда. — Больше ни с кем убитая вчера не встречалась. — Нет. Платон повернулся к Арсению. — Сходите к этому Лабрадорскому, пока я тут разгребаю. — Уже идем. Арсений подхватился ему под руку, и вдвоем они отправились вниз с холма. «Кстати, а вон и стадион», – заметил Арсений, проходя мимо комплекса спортивных сооружений. «И лошадки для занятий верховой ездой. Уверен, что и хоккейная коробка у них тоже имеется. А там дальше на берегу и школа». Здание было очень красивым и светлым, и в нем было целых два этажа. Оно было совсем не похоже на тот клоповник, который от своих щедрот выстроил хозяин Дивногорска для деревенских детей в Лукошкина. Вот только будущих учеников этой почти не видно. Да, детей совсем не видать. Кто же учится в их школе? Во-первых, детей тут и так проживает немного. А на лето, наверное, их и вовсе отправляют в еще более интересные места. Вот так, школа есть, стадион есть, а учиться играть них некому. Уже подходя к дому артиста, оба невольно отметили. что, несмотря на свою сценическую популярность и многочисленных осаждающих его поклонниц, дом Лабрадорского располагался много ниже того уровня, на котором был выстроен дом никому неизвестных Крючковых. И в очередной раз задумались, чем же таким могли отличаться погибшие Лукерия с Георгием, чтобы заслужить любовь хозяина этих мест. Артист был дома, принимал воздушные ванны после обеда. Стеснять себя излишним облачением он не стал. загорал прямо так, нагишом. Ограда его дома представляла из себя ажурное переплетение металлических прутьев, так что было видно все просто прекрасно. Уже не на это ли и рассчитывал старый плут. Словно невзначай Лабрадорский устроился в шезлонге у себя на зеленой лужайке под зонтиком. Любой проходящий мимо его дома человек мог полюбоваться усохшим тельцем престарелого жуира. Фима стыдливо опустила глаза. «Я не пойду, мне стыдно». «Не может быть, чтобы он принял нас в костюме Адама. Наверняка приоденется, когда поймет, что к нему гости. Девушка, дама». Но если Лабрадорский и приоделся ради дамы-девушки, то лишь самую малость. Набросил на плечи накидку, которая едва прикрывала его бедра, и при каждом шаге распахивалась настолько сильно, что Арсений сделался весь красный, словно вареный рак, а Фима готова была заплакать. «Да чего же унизительно, когда вас заставляют глазеть на чужую ноготу, когда вы этого совсем не желаете?» Однако в остальном манеры артиста оказались безупречны. Он сразу же предложил гостям прохладительные напитки, сам с явным удовольствием залпом выпил целый стакан лимонада. и когда зашел разговор о вчерашней его встрече с новой соседкой, тут же ударился в воспоминание. «Как же! Прекрасно все помню! Очаровательное дитя! Это она вас ко мне послала! Ее убили!» Лабрадорский изумился и опечалился. Казалось, все чувства вполне искренни, но кто их знает, этих артистов? Им печаль сыграть — это расплюнуть. «Кому могло прийти в голову убить такое прелестное существо?» воскликнул старик. «Мне она показалась настоящей красавицей и умницей. Рассказала, что учится в театральном. Я намекнул, что мог бы составить ей протекцию. Мое имя пока еще кое-что значит в сценическом мире. Она была так благодарна. Я приглашал ее заходить ко мне без всяких церемоний. Она в ответ пригласила меня заходить к ней. — Такое вот приятное знакомство состоялось у нас. — Вы долго с ней разговаривали? — Около получаса, как мне кажется. Но я человек творческий. Если разговор интересен, то времени я не засекаю. — Она вам на кого-нибудь жаловалась? — Жаловаться нет, она мне ни на кого не жаловалась. Напротив, она оказалась очень довольной всем, что с ней случилось. «Что-нибудь вам показалось странным?» «Нет, хотя была одна вещь. Вы знаете, что она мне рассказала?» «Что же?» «Она сказала, что первый, кто ее встретил в нашем поселке, был господин Мещеряков». В устах Лабрадорского это прозвучало так, словно девушку встречал сам папа Римский, никак не меньше. Непростой человек этот Мещеряков. И Арсений поинтересовался. «Мещеряков? Это кто же такой?» «Вы не знаете, кто такой господин Мещеряков?» Это прозвучало так, словно Арсений признался в чем-то недостойном, неприличном для уважаемого человека. Потом Лабрадорский нахмурился. «А кто вы такие?» — позвольте вас спросить. «Как вы очутились у нас в Дивногорске, если не знаете господина Мещерякова?» «Мы же вам объяснили». мы расследуем убийство девушки, которая вам известна под именем Анны. Тогда вам тем более должно быть известно имя владельца этих мест. Господин Мещеряков — это хозяин нашего поселения, и огромная честь даже просто лично удостоиться встречи с ним. Сам я виделся с ним всего лишь пару раз, и было это исключительно на общих собраниях. А чтобы так прийти домой ко мне или кому бы там ни было другому... Про такое я никогда прежде не слышал. И скажу вам без утайки. Я даже подумал, что девушка слегка мне привирает. Хотя сама она, как мне показалось, не видела ничего необычного в том, что хозяин пришел, чтобы поздороваться с ней. Он уже ждал Аню в ее доме. Она даже испугалась немного, когда вошла и увидела незнакомого человека. Но он ее обнял, долго смотрел ей в лицо, словно любовался ею. И как прошло у них знакомство?» «Ну, эта очаровательная мадемуазель не растерялась, смекнула, что перед ней важная шишка. Она сделала все, чтобы очаровать нашего хозяина. Она верно подметила, что человек это могущественный при средствах. А для современных девушек это, увы, зачастую является решающим фактором. Это в мое время можно было рассчитывать на искренность чувств». поскольку все мы были одинаково бедны или одинаково богаты. Это с какой стороны посмотреть? А сейчас с какой стороны не взгляни, людям по большей части от вас нужно только одно – ваши деньги. И Лабрадорский потянулся за новой порцией напитка, отчего его накидка задралась, обнажив тощий зад, что привело Фиму в еще большее смущение. А вот Арсений даже не моргнул. Значит, Убитая пыталась кокетничать с Мещеряковым. И как? Ей удалось его завлечь? По ее словам, да. Голос Лабрадорского звучал ревниво. Они даже условились о свидании, которое должно было произойти в тот же вечер дома у господина Мещерякова. А где сейчас находится господин Мещеряков? Понятия не имею. Он передо мной не отчитывается. А где находится его дом? Лабрадорский посмотрел на них с некоторой жалостью. Так смотрят на людей, чем-то обделенных природой. В случае с друзьями это явно были умы смекалка. «Дорогие мои, где же ему находиться, как не там?» И он протянул узловатый палец, покрытый тонкой сухой кожей. Палец указывал на вершину холма. Это было самое высокое место в поселке, и, конечно, по праву сильнейшего, оно должно было быть занято самим хозяином. И в самом деле, какие они дураки, как это они сразу не поняли, где им следует искать господина Мещерякова. Дом на холме был огромен, и именно к нему сыщики и направились.